Глава тридцать «Ваша светлость!» — крикнул Маурицио. «Вам послание. Гонец ещё здесь. Это от нашего человека из Флоренции». Стефано схватил письмо и тут же сломал печать. Он послал несколько своих человек во Флоренцию, так и не дождавшись требования выкупа от Медичи. Леса Милана были осмотрены полностью, но герцогиню так и не нашли. Развернув письмо, герцог с жадностью начал читать но по мере чтения его взгляд загорался свирепостью, затем он громко выдохнул и перевёл взгляд суровых глаз на Маурицио. Тот ждал новостей о герцогине, её нашли, но по взгляду герцога было сложно сказать, так ли это на самом деле. И если нашли, то он очень зол, а значит, она в опасности. Стефано смял письмо и хотел выкинуть, но остановился, обращаясь к Маурицио. Флоренция объединяется с аргонцами из Неаполя. Что они задумали? Не понял тот. Мне не по душе этот союз. Я не знаю, что задумали они, но про выкуп молчат. Такое ощущение, что Медичи не знает про герцогиню. В ином случае она была бы уже здесь. Взгляд Стефана застыл. Теперь в нём читались боли и злость, ледяное пламя, которое готово поразить своим огнём всё живое и неживое. Эта безысходность раздражала и пугала одновременно. Найти Диану оказалось куда сложнее, чем он себе представлял. Но нет ничего невозможного. Просто надо сосредоточиться и думать, анализировать. А ещё объездить леса лично. Хотя, когда враг дышит в спину, это сложно сделать. «Позови мне Франческо Сфорца. Нам надо обсудить, что мы будем делать с проклятыми арагунцами». Маурицио поклонился и молча ретировался исполнять приказ. А Стефано остался наедине с собой во дворе Миланского замка. Он прекрасно знал, что позади, возле входа, стоит поникший Карло, а рядом утирает слёзы Марта. Они так и не увидели её светлость после поездки в Венецию. Приехали вещи, драгоценности, но не герцогиня. Сам Стефана прибыл в Милан спустя несколько дней после поездки в края Венецианской республики. Там они расстались с Доминика, который поскакал на коне во Флоренцию. Наконец стало всё равно, кто найдёт её первым. А герцог вернулся в Милан, уверенный в том, что там его ждёт известие о выкупе. Но он ошибся. Никаких новостей не было. Медичи занимался тем, что направлял на миланское герцогство войска. А теперь ещё добавилась головная боль, арагонцы, которые заключили с ним союз. Врагов прибавилось, к тому же они были с юга, а значит, нападут по воде. стефана с грустью посмотрел на южную сторону, потом на восток, и его взгляд прошёлся по деревьям. Он пытался почувствовать, ощутить сердцем местоположение Дианы, но всё тщетно, она могла быть где угодно. Пока Маурицу искал сфорца, Герцог вскочил на коня и направил того в лес, куда однажды они поехали на прогулку с Дианой. Ему хотелось мчаться на коне галопом и остудить свой пыл и злость. И надо было подумать о том, что делать дальше. Ему не терпелось оказаться во Флоренции, во дворце Медичи и приставить меч к его горлу. Но такая выходка могла дорого обойтись герцогу. А он пока ещё мог думать о своём народе, Злить Медичи значит подвергать опасности простых людей. Стефано погрузился в свои мысли, а Нера мчался так быстро, что уже унёс его далеко, туда, где деревья скрывали небо, и наступала темнота. Кажется, однажды он здесь был, когда Диана пыталась убежать. Здесь он слышал песнопения и видел еретиков. Здесь старуха напророчила Господь знает что. Нера опять привёз его в это место зачем стефана натянул поводье чтобы остановить коня но тот не слушался и мчался дальше проклятия герцога разносились по лесу до тех пор пока конь не остановился герцог тут же спрыгнул на землю и по возвращении в замок пообещал убить нейра конь заржал и мотнул головой бездарь выдохнул стефана оглядываясь по сторонам он оказался у границы дремучего леса Именно сюда свернула Диана, когда он пытался её догнать. Странно, что Нера помнил это место. Возможно, он совсем и не безнадёжный конь. «Зачем мы здесь?» Он сказал это больше себе, чем Нера, но женский голос позади ответил на этот вопрос. «У меня тот же вопрос». стефана обернулся, встречаясь с той самой старухой, которую однажды уже доводилось ему видеть. «Снова пожаловала». «И теперь один...» Она несла на своей спине хворост, перевязанный к какой-то старой ветошью. «Насколько я помню, это ты живёшь на моей территории?» Последовал ответ Стефана Висконти, миланского герцога, который опять превратился в строгого правителя. Старуха усмехнулась и свалила хворост прямо ему под ноги. Видимо, спорить она с ним не собиралась, поэтому перешла сразу к делу. «Когда сам герцог приезжает, чтобы повидать старую женщину, значит, ему что-то надо». Она улыбнулась и тут же нахмурилась. «Что взять со старой бабки?» Стефана потянул поводья и повёл Нера в противоположную от леса сторону, туда, откуда они прискакали. «Ну, если нечего, тогда прощай». Старуха нагнулась за хворостом, и снова взвалила его на спину. Теперь они расходились в разные стороны, но внезапно герцог чертыхнулся и обернулся. «Герцогиня пропала. Может, ты что-нибудь слышала об этом? Люди много судачат и сплетничают». Старуха остановилась и неохотно обернулась. «Мне не с кем сплетничать. Я живу одна и ничего не знаю о её светлости. Она девушка добрая и искренняя». Но это часто навлекает зависть. А ещё она смелая, а значит, сможет постоять за себя. Пыталась сбежать от тебя, значит, попытается сбежать из любого места. Главное, вовремя её найти. Стефана опустил поводье и в несколько шагов оказался возле старухи. Он буквально навис над ней. «Где моя жена?» Я сказала, что не имею понятия. Скажи хоть приблизительно, север, восток, где? Я не знаю. Задумалась она, а потом пальцем указала направление. Там. Стефано проследил за её пальцем, пытаясь определить, какая это сторона. В лесу всё одинаково, но он отличный полководец. Ни один лес его не запутает. Юг, прошептал он и нахмурился а потом перевёл недовольный взгляд на старуху. «Этого не может быть, там нет врагов, она не могла оказаться в Генуе». «Там вода?» Он кивнул уже изрядно нервничая. «Там море!» «Вижу её в море. И у неё есть для тебя подарок». «Замечательно!» Вздохнул герцог. Это стало походить на спектакль. Можно было остаться и слушать дальше, а можно было уйти, собирать армию и нападать на Флоренцию. Сразу идти ко дворцу Медичи. Почему он ещё здесь и слушает бредни старухи? «Больше ничего не вижу». Старуха сгорбилась и поплелась в гущу леса, оставляя герцога с этой непонятной информацией. «Стой!» — крикнул он. «Значит, она жива! Может, ты случайно увидишь, кто это сделал, кто украл её?» и желательно скажи сразу что они хотят а лидози власть земли он раскинул руки в сторону указывая ей на лес а потом все его внимание устремилось на старуху зависливых людей много сказала она а влюбленных завистливых уже меньше того кто украл твою жену не интересуют твои земли а что его интересует «Не понял Стефана. Он не мог представить, что кого-то не интересовали земли и деньги. Значит, есть что-то важнее?» «Ты...» Она сказала это, указав на него пальцем, развернулась и пошла прочь. Больше не было смысла её допрашивать. Стефана и так опешил от услышанного. Правда это или нет, но сил не было выпытывать что-то у сумасшедшей старухи. Он вернулся к Нерре, уже забыв про свой гнев на него, оседлал коня и поскакал к замку, мысленно возвращаясь к разговору со старухой. Как только герцог пересек границы замка и слез с коня, к нему тут же подбежал Маурицио. «Я уже думал, придётся искать и герцога. Больше так не делай». «Мне надо было прогуляться, не могу сидеть на месте». Но меня посетила одна очень важная мысль. Стефано задумался а потом улыбнулся. «Мы поедем прямо к Медичево дворец. Если он молчит, то буду говорить я. Не люблю долгое молчание». Стефано передал поводье кониху и кивнул в сторону замка. «Сфорца уже здесь?» «Ждёт ваша светлость», — кивнул кондатьер. Маурицио был правой рукой герцога. Он был другом, а, возможно, больше. Он был братом. Они росли вместе, вместе учились военному делу, Делились секретами, и иногда Маурицио мог позволить вольности в общении с герцогом, но только тогда, когда они оставались наедине. И о любой ошибке его светлости Маурицио мог спокойно высказать всё, что думает. Сейчас его не заботил союз флорентийцев с арагонцами, и его шокировала новость о том, что Стефано собрался во Флоренцию. «Ты с ума сошёл!» Маурицио с трудом поспевал за герцогом. «Нас всех вздернут на столбах, а потом захватят Миланское герцогство и провозгласят себя правителями. Разделят земли пополам. Половина отойдёт Венеции, половина Флоренции. А всё только потому, что его светлость не имеет терпения». Стефано резко обернулся и прервал его. «Прошло достаточно времени с момента исчезновения герцогини. Моё терпение уже дало трещину, а гнев готов вырваться наружу». Я не доверяю Фаскаре-младшему, который отправился во Флоренцию и не нашёл ни одной нити, что связала бы его с Дианой. Я хочу посмотреть лично в глаза Медичи и задать ему пару вопросов. Едем завтра на рассвете. Собери для меня самых лучших воинов». «Мы будем наступать на Флоренцию?» — сглотнул Маурицию, подумав, что герцог сходит с ума. Но Стефано задумался, понимая, что выбора нет. Он долго ждал, останавливал себя тем, что из-за его похода во Флоренцию и стычки с Медичи может пострадать обычный народ. «Я постараюсь быть скромнее и убивать лишь тех, кто перейдёт мне дорогу». Стефано направился внутрь замка, проходя мимо стражника, который поклонился и открыл ему дверь внутрь. Карло уже не стоял здесь в ожидании новостей, и Марты тоже не было видно. Они ежедневно выходили из замка, чтобы услышать хоть какие-то вести о герцогине. Но нет, вестей не было. Доминика прислал несколько писем, пару из Венецианской республики и одну из Флорентийской, но ничем не обрадовал. Суть одна, про миланскую герцогиню никто не слышал. Стефано быстрым шагом пересёк большой зал и распахнул дверь в средней. При виде его Франческо Сфорца низко поклонился. «Ваша светлость, вы просили моего присутствия. Я к вашим услугам». Маурицо закрыл дверь за герцогом, чтобы им никто не мешал, и присоединился к мужчинам. «Да». Герцог указал на кресло, стоявшие напротив его большого тёмного стола, а сам прошёл и сел за стол. «Надо обсудить союз Флоренции и Неаполя, который явно сделан для того, чтобы нанести визит в Милан. Наши люди, которые внедрились в их армию, будут информировать нас о их передвижении». «Они известили нас, сколько человек в той армии?» спросил Сфорца, и Стефано протянул ему письмо. Он быстро скользнул взглядом по буквам и отдал послание герцогу. «Надеюсь, наши шпионы ведут себя незаметно. Пока непонятно численности армии. Но, думаю, надо укрепить охрану на границе с Генуей. Генуей правит мой губернатор, что значит, мы должны думать об их территории». «Надо укреплять границу с морем». В дверь постучали, и она тут же распахнулась, впуская внутрь Карла, который держал на серебряном подносе бумагу. «Письмо для его светлости». Как только герцог взял послание, Карла тут же ретировался, закрыв за собой дверь. Стефано надломил печать, уже зная, кому она принадлежит. Одному из миланских шпионов, посланных во Флоренцию. Герцог не доверял Доминика, поэтому следом за ним отправил ещё нескольких своих человек. Держать это письмо было очень волнительно. Хотелось прочитать обнадёживающие вести о Диане, только бы не узнать о её смерти. Это будет большим ударом после гибели родителей. Стефана из подлобья взглянул на присутствующих, дав понять, что разговор будет прерван на несколько минут, и уткнулся в текст письма. Но по мере чтения взгляд герцога менялся, от сурового до удивлённого. А потом он воскликнул. «Двадцать шесть галер было послано из Неаполя. Они двигаются на Геную. По суше нас атакуют флорентийцы». Он вскочил со своего места, пытаясь осознать, что надо срочно выдвигаться в Геную. Надо срочно начать укреплять свои границы и отбивать врага, чтобы он не продвинулся дальше. «Нельзя дать им пройти на нашу землю. Срочно соберите всех людей». «Выдвигаемся немедленно. В Генуи стоят наши галеры. Придётся выводить их прямо в море». Двое кондотьеров встали со своих мест под суровым взглядом Стефана Висконти. Видно было, что герцог зол. Он не ожидал такой спешки в войне. Но Медичи никак не мог угомониться и дать перерыв воинам. А ещё его злило, что Флоренция теперь в союзе с арагонцами. У них прекрасный морской флот. Какой флот есть у Милана? Никакого потому что рядом даже нет воды. Благо, есть Генуя и морской порт там. Надо было срочно ехать в Генуи на переговоры с губернатором, прийти на помощь ему, потому что это было выгодно и крайне важно для Ломбардии. Поиски Дианы опять откладывались. Стефано корил себя за это. Но верил, что как только ступит на земли Генуи, переговорит с губернатором и будет уверен, что земли Миланского герцогства и Генуиской республики вне опасности — Он двинется к другой границе, флорентийской. Самой большой его ошибкой было жениться. Какую глупость навязал ему отец. Герцог чертыхнулся и вышел из замка, наткнувшись на Карла. Ваша светлость, леди Изабелла хочет вас видеть. Только её здесь не хватало. Почему на его голову сваливается столько проблем в один миг? Хотя Изабелла — это не проблема, но сейчас даже мелочь раздражала. «Где она?» «В библиотеке». Мажордом поклонился и снова удалился. А стефана сжал пальцы в кулаки и тяжело выдохнул. Ему некогда сейчас думать о чувствах этой женщины. Ему нужно выстроить план, стратегию, разработать дальнейшую военную тактику. Но пришлось идти в библиотеку, заставляя ждать своих рыцарей, которые уже собирались в дорогу. Как только герцог переступил порог своей библиотеки, Леди Изабелла тут же встала с кресла. Она поклонилась ему, соблюдая все правила этикета. Но потом все её манеры ушли на второй план. «Стефана, мне так одиноко. Я днями и ночами думаю о том, что я теперь одна». Она театрально приложила платок к краю глаза, но Стефана прекрасно знал, что никаких слёз у неё нет. «И что я должен сделать?» Не понял он. «Ты не понимаешь. Нас связывает одиночество». Я потеряла своего мужа, а ты жену. Я не похоронила жену, чтобы вытирать слёзы и чувствовать себя одиноким. У меня даже нет времени подумать об этом». Сказано было отстранённым, резким голосом. Стефана нервничал, это было видно. Навалилось столько всего, что, казалось, его кто-то проклял. Изабелла кинулась к нему и прижалась к груди. «Ты устал. Я сделаю тебе расслабляющий массаж». «У меня над душой стоят двадцать шесть галер. Флорентийцы идут со стороны Лигурии. Моя жена пропала, а ты хочешь, чтобы я получал удовольствие от массажа». Он убрал её руки от себя и двинулся к двери. Открыв её, он резко остановился. В голове возник образ старухи в лесу, её слова. О, кто украл твою жену, не интересуют твои земли». Стефано медленно обернулся к Изабелле. «Надеюсь, что ты не причастна к пропаже герцогини, иначе я задушу тебя собственными руками». Герцог вышел, оставляя после себя гнев, злость и слова об убийстве дочери венецианского дожа.